Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют. Фаддей Венидиктович Булгарин. Чиновник. О каком чиновнике вы хотите говорить? Мы все чиновники, от действительного тайного советника первого класса до чиновника 14 класса. От вельможи, князя, графа и богача До личного дворянина, живущего одним жалованием. Чиновник — слово неопределенное, и для изображения чиновника в различных его положениях вам надо бы написать по крайней мере 14 томов. Так мне говорил приятель, увидев на листе бумаги заглавие этой статьи, и так могут сказать многие, когда статья появится в печати. Приятель мой прав и неправ. Правда, все мы в русском царстве чиновные, но не все чиновники. К слову, чиновник присовокуплен отдельный смысл, который все мы понимаем и не можем определить, потому что все понимаем различно. Молодой человек, который по рождению, по связям его родни, по сильному покровительству или богатству, помещается в свете на солнечной стороне, вступая в небо. на первую ступень службы вперёд рассчитывает время, в которое должен пройти все 14 ступеней. Полагая даже, что этот молодой человек имеет отличные способности, что он усердно служит и исполняет превосходно своё дело, он всё-таки не чиновник. У этого молодого человека есть имя, известное в свете, есть известная родня, словом, есть признаки по которым его определяют в обществе. Вы видите несколько молодых людей в концерте или на гульбище и спрашиваете у приятелей ваших: "Кто это?" Вам отвечают: "Это брат княгини НН, это внук графини ННН, это молодой граф или князь ММ, а это племянник князя МММ". Эти молодые щугали служат, и положим даже, что отлично служат, но вам никто не назовёт их чиновниками. От чего же это? Ведь они занимают точно такие места и в таких же чинах, как вы, как он, как они. А если у вашего знакомого спросят об вас, он скажет: "Это чиновник в министерстве таком-то". Мало этого. Человек, даже не богатый и без сильных светских связей, но живущий в свете, посещающий общество, уже не называется чиновником. Кто это, спросите вы. Вам скажут: это некто НН, служащий в таком-то министерстве. Кто же настоящий чиновник? Это человек, живущий от колыбели до могилы не на солнечной стороне света, а в тени, на севере, в особой чиновничьей атмосфере, в особенном чиновничьем климате. под законами особенных светских приличий мир чиновничий мир совершенно отдельный не имеющий никакого сходства ни с житьём помещичьим ни с купеческим и мещанским бытом в чиновничьем мире всё своё всё оригинальное и нет ничего заимствованного свой язык своя литература свой ум и своё остроумие свои моды своя кухня и даже свои танцы Если в чиновничьем мире что-либо заимствуется из другого круга, то непременно принимает свой особенный характер. Этот чиновничий мир так глубоко проникнут собственною своей оригинальностью, что даже слуга чиновника совсем другой человек, не то что другие служители. А кухарку чиновника, если таковая имеется, можно узнать на рынке между тысячами кухарок. Корни родословного древа истива подлинного, настоящего чиновника не углублены в веках и в исторических хартиях. Генеалогия его не простирается далее отца, а много деда, сельского священника, приходского учителя или такого же чиновника. Семинарии, приходское училище или канцелярия, в которой служит отец, суть обыкновенные места воспитания чиновника. Есть между чиновниками и детьми мелкопоместного дворянства, между которыми человек, владеющий 30 юриевскими душами и имеющий чин титулярного советника, почитается уже аристократом. Эти дворянские сынки воспитываются по большей части дома, как говорится, на медные деньги. Служба чиновника начинается всегда с того необходимого звания, без которого не может существовать никакая служба. списца. Движение черепахи и рака есть быстрота вихря в сравнении с движением бедного чиновника на поприще службы. Сколько сотен стоп бумаги должен он исписать, пока из подконцеририста и канцелериста достигнет наконец до чина 14-го класса. Вряд ли при поясании мечом рыцари в средние века и рыцарский обед имели такое сильное влияние на участь человека, как офицерская шпага и присяга чиновника 14-го класса. Знаете ли вы, что такое штатное место? Знаю. Знаете по имени, но постигает его вполне только тот, кто, прослужив лет 12 в канцелярии, добился, наконец, до штатного места. Теперь только человек нарождается на свет. начинает жить жизнью, для которой он создан природой и назначен родителями. Вот он уже чиновник во фраке с форменными пуговицами, имеет место за столом, за которым председательствует столоначальник. Чиновник 14 класса может уже приказать подать свечу, налить чернил, подсыпать песку. Сторожа уже называют его благородьем, и унтер-офицер с ним не фамильярец. Служители канцелярии уже называют чиновника по имени и отчеству, а он зовёт их по фамилии. Выше сказано, что с чином 14-го класса чиновник родился на свет, но это говорим мы, смотрящие на дело со стороны, а чиновник думает иначе. Хотя он и чувствует, что он Несильное лицо в департаменте или в канцелярии, но всё же почитает сам себя важной фигурой в отношении к другим. Ведь перед ним не так много высших на свете, сколько низших за ним. Впереди не более сотни тысяч, а в тыле миллионы людей. Сколько есть таких, которые имея миллионы рублей в сундуках, завидуют чину 14-го класса? И это понимает чиновник гораздо лучше, нежели мы с вами. Итак, веря в свою важность, чиновник помышляет о том, как бы, если не сравняться с чиновными и служащими в наружных формах, то по крайней мере уподобиться счастливцам, имеющим деньги. Давно уже известно, что без денег нельзя ни родиться на свете, ни умереть, а тем более проживать благополучно и быть похожим на что-нибудь или на кого-нибудь. Жалова не чиновника небольшие, а доходы Тут я должен сделать краткое отступление. Говоря о чиновнике, не полагайте, чтобы он вздумал говорить о взятках. Нет. Чиновники не берут взяток. Это промысел подячих, так называемых приказных кропивного семени мытарского племени. Впрочем, если б даже Лукавый и задумал попутать чиновника, то может только разыграться с дьявольскими своими кознями в его воображении и поджечь сердце его неправедным желанием, а на деле и самый Лукавый не властен. Поговорка «взятки-гладки» выдумана приказными в насмешку над чиновниками, потому что чиновнику взять не с кого, да и не за что. А если бы было чем поживиться, то чиновнику не упадёт с высоты ни одной крохи драгоценной манны. Кроме жалования и награждений из канцелярских сумм, чиновнику нельзя ожидать ничего от службы. Следовательно, он должен искать себе поживы на стороне. Все высшие чиновники, которые не имеют у себя канцелярий, должны иметь переписчиков для писания набел. Мне ни записок к тому подобные. Книгопродавцы имеют также переписчиков для перебеления рукописей, купленных дешевле сэно у авторов. И сами авторы, хотя и немногие, имеют переписчиков. Теперь возьмите всех: стряпчих, ходатаев по делам, просителей, прожектёров, откупщиков всего не вспомнишь. Бумаги исписывается в Петербурге бездна. И переписчики имеют много дела, а лучшие из переписчиков находятся между чиновниками. Не скажу в отношении правописания, но по своей точности и потому, что имеют более времени, нежели канцелярские служители. А где вы найдете лучшего учителя для малолетних детей, для обучения чтению, письму и первым четырем правилам арифметики, как не между чиновниками? За урок вы платите... от двух до трех рублей ассигнациями, смотря по обстоятельствам. Итак, ремесло учителя и переписчика может доставить, если места хорошие, от тысячи до двух тысяч рублей в год ассигнациями. А жалования? А награды? Имея же до двух тысяч рублей ассигнациями годового дохода, можно жить прекрасно. Вы смеетесь. Вам мало в месяц двух тысяч рублей, но ведь ценность денег определяется потребностью человека. Чиновник имеет свою комнату с перегородкою на Выборгской или на Петербургской стороне, или в полках. Живет на хлебах, то есть платит на обед и ужин какой-нибудь скромной семье или хозяевам дома от шести до двенадцати рублей ассигнациями в месяц. Чай, великую роскошь и наслаждение, Держит сам и даже подчивывает чаем своих товарищей. У чиновника есть летний и зимний халаты или архалук. Есть феска или шитая шапочка на голову, есть несколько трубок с Стамбула, с длинными чубуками, и есть даже гитара. В досужие часы он играть на гитаре, разумеется, без нот, и аккомпанирует себе, напевая выдовильные куплетцы или даже целые арии, вытёрженные наизусть. При имущественно распевает чиновник музыку народных композиторов. В старину певали арии из Русалки, а в наше время распевают из оперы Жизнь за царя и Оскольдова могилы. Пройдите по нескольким улицам Петербургской или Выборгской стороны, вы в двадцати местах услышите: "Ах, как веет ветерок!" или хор: "Вот как жили при Оскольде!" Некоторые песни переходят по преданию от чиновников к чиновникам и передаются тщательно потомству, без нот и писаного текста. К этому разряду принадлежат песни «Стонет сизый голубочек», «Звук унылый фортепиано», «В сердце больше не чувствую», «На русские слова и на русские латы» и тому подобное. У чиновника, кроме домашнего наряда, тройной туалет. для праздничных дней и Невского проспекта, для обыкновенных прогулок и для канцелярии. У него есть и тёплая шинель, и холодная камлотовая, две шляпы, старая и новая, и несколько пар сапог. Чиновник, приобретающий трудами 1000 или 1500 рублей в год сверх жалованья, посещает Александринский театр и даже в бенефисы. занимая, разумеется, теми местами, на которые цена никогда не возвышается. И что более, он учится танцевать в танцклассе. Не говорю, чтобы все чиновники учились танцевать. Это зависит от характера, от меньшей или большей страсти к волокитству и от степени притязания на светскость и ловкость. Зайдите, пожалуйста, на публичный бал в немецкий клуб. Посмотрите, как усердно танцует чиновник И какие сладкие фразы отпускает он незнакомой даме. Вся утончённость XVIII века сохранилась только в чиновнике. Только он поднимает ноги в танцах и нежничает с своей дамою, как бывало при дворе Людовика XIV, а в большом свете этого уже нет. Чиновник не довольствуется одними сладкими речами, которые в прошлом веке назывались дусерами. Он даже почтчивает свою незнакомую даму пивами с лаёными пирожками, оставляя себе единственное наслаждение после танцев затянуться трубкой в бильярдной. Дочери почтенных немецких бургеров в восторге от чиновников и восхищаются их любезностью. Другие, которые не танцуют, учатся играть в бастоны и вист, играя сперва на орехи с товарищами, а после того в обществах по грошу и даже по 5 копеек за фишку. Я сказал в обществах, то есть в собраниях у женатых чиновников, у которых иногда примиленькие жёны и дочки, всегда сварливые тёщи и добрые старипухи маменьки. Есть и счастливцы между чиновниками, которые управляют чем-либо домом и даже контору. Это аристократы между чиновниками, лорды и у них бывают чиновничьи балы и вечера, словом, общество. «Да из чего же чиновнику жениться?» — скажет иной. «Помилуйте. Это первая мысль чиновника при первом офицерском чине. Не то, чтобы он был влюблен в кого-нибудь, нет, а ему хочется жениться для того, чтобы, как говорится, жить домком». Сначала воображение чиновника переносит его в палаты богатого купца, потому что все надежды бедняков на купеческих дочек. Это первая мечта молодого бедняка. В этой цели чиновник покупает себе щегольской плащ, на Щукинском дворе заводит пёрструю жилетку, перенимает искусство повязывать галстук и является на обеднях, на вечернях и на гуляниях щеголем и гоголем. Потом плестательные надежды тускнут, и чиновник обращает взоры на дочерей управлятелей знатных господ и чиновников, имеющих уже некоторый вес в своём сословии, например, на дочек помощника стола начальника, а иногда даже и экзекутор. Но это уже дерзость и кара. А воспитанницы вельмож или богатых откупщиков Это мечты радужных цветов, высшая поэзия. Плутовки Свахи сводит иногда с ума бедного чиновника рассказами о различных случаях, как мелкий чиновник женился на воспитаннице вельможи и вышел в люди, сделался и богатым и чиновником, разъезжает в карете, нанимает дачу и тому подобное. Правда, случаются такие события, но это редкость, исключение из правила. Теперь и родовое дворянство с недвижимым, то есть неподвижно покоившимся в банке или ломбарде имением, уже не почитает неравным браком, не альянсом. Жениться на ком бы то ни было, если только надобно понизиться для того, чтобы поднять портфель с ломбардными билетами. Неравным браком называют ныне женитьбу по любви, когда богатый и знатный человек жениться на бедной безродной девушке или если богатая женщина выходит замуж за бедняка без громкого имени. Итак, благоразумный чиновник, а не что так не учит благоразумию, как бедность, при желании завестись женой и детками начинает приискивать средства к умножению своего дохода и накоплению маленького капиталца на первое обзаведение. Вы отдаёте гравюру литографию или акварель в магазин для оправы, и не знаете, кто так искусно наклеил вашу картину. Вы думаете, переплетчик? Нет. Переплетчики чрезвычайно дороги, и магазинщику нет выгоды отдавать им работу. Есть скромные чиновники, которые превосходно переплетают книги и делают лучшие картонажи для кондитерских. А откуда эта бездна игрушек, В игрушечных лавках грубые игрушки делаются в казармах и привозятся из-под Москвы, а отличные и дорогие игрушки с механизмом делают чиновники. И при том самоучкою. Зайдите в игрушечную лавку «Честного Мухина» рядом с книжной лавкой у Заикина и взгляните на маленькие женские головки из воска с подвижными глазами. Полюбуйтесь крестьянской избой, мельницей и прочим и прочим. Эти изделия, которые можно поставить в любом иностранном магазине, сработаны бедными чиновниками. Некоторые из них делают сургуч в аксуд, и я знал одного, он уже покойник, который делал превосходные металлические пуговицы с гербами и узорами. Итак, не удивляйтесь, если услышите, что такой-то титулярный советник или губернский секретарь купил домик на петербургской стороне, и не зная честных средств чиновника к приобретению денег, не оскорбляйте его подозреньем в неправедном стяжании. Каждый труд честен, и к кому судьба милостиво только относительно пищеварения, наделяя желудком способным переваривать даже камни, тот должен стараться обеспечить себя честным трудом. чтоб на старости иметь кусок хлеба и кров от непогоды. Правда, приказная строка, взяточник, нет, извините, мздоимец, приобретает в один час более, чем бедный чиновник в 3 года. И хотя приказная строка разъезжает в экипаже, упивается шампанским, проигрывает в карты тысячи и кормит приятелей, но он презрен честными людьми. А бедный чиновник пользуется уважением. привщей своей бедность. Чиновник может казаться смешным светскому человеку, но не презрительным. Чиновник патриот по превосходству, и хотя вы и внасмешку назовёте его патриотизм квозным, всё-таки чувство это достойно в нём всякого уважения и доказывает благородство его души. Чиновник любит всем сердцем отечественную словесность и душевно уважает русских литераторов хотя бы даже не имел времени и средств постоянно заниматься чтением а приказные подьячие и так называемые мздаимцы не любят по природе ни просвещения ни словесности и всегда же стачайшие враги каждого литератора хотя отраду не видали его в глаза может ли хищный зверь любить пастуха или охотник приказный боится в словесности найти намётки Очерки нравов, что-нибудь похожее на него, а еще более страшится просвещение. Книгопечатание для приказного — то же, что язва. Журналы — разбой, а сатирический писатель — изверг. Попадись сатирический писатель в руки приказного — беда. А напротив, каждый чиновник за особенное удовольствие поставляет себе помочь и услужить русскому литератору. И если возьмёт с вас за труд, то разве только сочинения ваши, и то не иначе, как с надписью вашего имени. Если говорить по совести, то случается иногда, что в кругу чиновников нравится именно то, что разбил бы в пух Жюль Жаннен выстрелами своего остроумия, и было время, что я и смеялся, и досадывал, слушая чиновничьи суждения о словесности. Но с тех пор, как литературная деятельность совершенно упала в Москве, и задняя шеренга московских критиков и водовелистов, переселясь на зимние квартиры в Петербург, стала писать, судить, рядить и печатать, сознаюсь, что каждый чиновник 14-го класса, прочитавший только две книги в жизни, звоней. Есть Аристотель, Квинтелиан, Лонгин, Лессинг, Джонсон, Вильмен в сравнении с нынешними заугольными критиками. Но это дело стороннее. А посмотрим, как зажил домком мой добрый титулярный советник и кавалер. Право не дурно. Все есть. Фаянсовые посуды и медь, и фарфоровые чашки, и серебцо, а в гостиной даже мебели красного дерева. А жёночка премиловидная. Где он подцепил её? Это дочь калежского асессора, который приобрёл чин службою на Кавказе и умер от крымской лихорадки. А право госпожа чиновница очень не дурна собою. И даже эти попельетки, которых она никогда не снимает дома, когда нет чужого человека, даже эти попельетки очень ей к лицу прекрасной коцовейки. Беда, если рядом с миловидную чиновницей живут дурные лицом жены или старые девицы. Тут клевете нет пределов. Одна рассказывает, будто она заметила, что всегда в известные часы, когда муж в должности, мимо окон проходит какой-то господин, оставляя экипаж за углом в третьей улице. Другая лжёт, что миловидная чиновница именно тогда выходит со двора, когда мужа нет дома, а третья, злее всех, уверяет, что какая-то старуха приезжает к чиновнице во время отсутствия мужа и никогда при нём не появляется в доме. Все это ложь и клевета. Да ведь как избегнуть клеветы с хорошеньким личиком и с дурными соседками, когда жене двадцать лет, а мужу вечная под сорок? Соседкам досадно, что муж получает полторы тысячи жалований, а у жены салоб в восемьсот рублей, да шляпка в сто двадцать, и что на нее все заглядываются на паперти, когда она выходит из церкви. Какая вам нужда? Считайте свои доходы и не завидуйте чужой красоте. Почему же не быть красавицей между чиновницами, когда между им есть и некрасивые? Русский водевиль — верх наслаждения для миловидной чиновницы, потому что в каждом водевиле есть непременно любовная интрига, куплеты против ревнивых и пожилых мужей, привет красавицам и несколько всем понятных русских каламбуров. Впрочем, ни муж, ни жена не откажутся ни от драмы, ни от оперы, ни от балета, если есть случай побывать в театре. А у миловидной чиновницы, извольте видеть, есть приятельница, которая очень дружна с одной чиновницей, имеющей случай получать билеты даром. Иногда даже ложу. Итак, можно ли чиновнику не позволить жене побывать даром в театре, а иногда и самому воспользоваться случаем? не входя в дальнейшие разыскания о происхождении билетов. Пожалуй, злые соседки готовы сказать, что тот самый господин, который будто проходит мимо окон в отсутствии мужа, дарит билеты, но это клевета. При том же миловидная чиновница такая счастливица, каких редко видана. У нее и прекрасные кольца, и золотая цепочка, и миленькие часики, и отличная шаль, и все это она выиграла? в лотерею, взяв билеты по рублю с ассигнациями, без ведома мужа. Неужели и тут станут соседки сомневаться в истине? Как вам не стыдно? А дай бог всем жить так тихо и счастливо, как живёт чиновник с женой. И я завтра же еду к нему на крестины. Добрый человек в восторге. Он так давно желал иметь наследника своего имени и своего места, стало начай. Вы спросите, будет ли мне там весело на крестинах у чиновник? И очень. Там будет несколько премиленьких чиновниц с выдавильными фразами и манерами выдавильных актрис образцов дам петербургской и выборгской стороны. Там будет вист и преференс помаленький, и чай, и кофе, и шоколад, и сласти, и танцы, и ужин, и шампанское, и, разумеется, при других винах. Признаюсь, что когда мне случается бывать у чиновников я стараюсь соображаться с их нравами и обычаями и говорю свысока с дамами и коренно по-русски с мужчинами делаю всё в их угоду но не пью вина хотя люблю выпить рюмку хорошего вина за столом не то чтобы чиновник позвав в гости скупился нет но до английского магазина далеко а соседний погребщик человек ему знакомый, и хоть быть может и прекрасный торговец, только вино его пить я отказываюсь. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Иду побростает мхом от времени, и камень покрывается плесенью. Много утекло воды от чина 14-го класса до чина коллежского асессора, надворного советника, и даже бывают примеры, что чиновник доживает до статского и действительного статского советника. Примеры, правда, редкие, но бывают. В штаб-офицерском чине чиновник уже не тот. Это другое существо, уже не тихое и покорное, но воркливое и сердитое. Если б годы, удручая тело, истребляли из памяти виденное и испытанное на веку, то чиновник не был бы так угрюм и такой брюзга после сорокалетней беспорочной службы. Но он видит людей в лентах и звёздах, которые ещё не родились, когда уже он исписал столько бумаги, что ею можно было бы покрыть весь Невский проспект. При нём даже строили дом министерства или департамента, а для него не выгадали там высшего местечка. Сын служившего с ним дворянчика теперь его начальник. Правда, чиновник не беспокоится, что оставит своим детям наследство их службы и труды, но всё же нельзя быть равнодушным, смотря как быстро другие лезут в гору, как внезапно богатеют. Сердце твердеет, улыбка редко появляется на устах, и старый чиновник иногда ропщет. На кого — спросите вы. — Ровно ни на кого. — На судьбу и только. Но вот является сын его и говорит мне. Патюшка приказал долго жить. Вечная память и мир праху твоему добрый человек. Много истребил ты бумаги в жизни, много искрошил перьев, пролил реки чернил, растопил горы сургуча. Но ты не писал ни пасквилей, ни доносов, ни глупых и злобных критик, не заставил никого проливать слёзы, не резал языком чужой репутации и не прижёг ничего сердца клеветой. Жил ты в мире тружеником, и награда тебе доброе слово честного человека и место у Бога.